Так почему же вы здесь одна? Увы, сударыня, я... Я так разволновалась от вашего доброго приема, что не успела рассказать вам о своих опасениях. Каких опасениях? Зная, что вы живете здесь, я решила, что письмо могло прийти от вас, и уверила в этом догобера. Мы явились сюда. Он стал расспрашивать, не здесь ли сироты, описывал их наружность, Каждому встречному в больнице. А когда ему ответили, что их здесь нет, то, несмотря на мои просьбы, он отправился в монастырь. Какая неосторожность! Да, особенно после ночного покушения. Я его отговаривала, но все напрасно. Я говорила, что в письме не было категорически обещано, что ему сейчас же вернут сирот. Ему обещали только сведения о них, но он ничего не хотел слушать и сказал мне, что... Три дня назад девочки точно были в монастыре. Если теперь там открыто, мне не посмеют отказать. Он вот так мне сказал. Ай-яй-яй-яй. Ну, можно ли рассуждать с этой горячей головой? Только бы его не узнали там. Доктор Болинье говорил, что Габеру с Агриколем теперь грозит арест и каторга. Его просто не пустят в монастырь. Надеюсь, это будет самая большая неприятность, которая может его ожидать. Впрочем, сюда скоро придет следователь с молодыми девушками, Я здесь более не нужен. Меня призывают новые заботы. Надо узнать, где принц Жальма. Поэтому скажите мне, моя дорогая мадемуазель, где и когда я могу вас видеть, чтобы дать отчет о своих поисках. Если они окажутся успешными, на что я очень надеюсь, то мы переговорим о дальнейшей судьбе принца. Вы меня найдете в моем новом доме, куда я прямо отсюда отправляюсь. Улица Анжу, бывший особняк Дебалье. а Вот что я вспомнила. Поместить принца в мой бывший павильон неудобно. Да и просто было бы неосторожностью. Недавно я видела прихорошенький домик, вполне меблированный, чтобы приспособить его под жилище для принца. Это будет гораздо лучше. И мне легче будет сохранять инкогнито. Как? Вы хотите, чтобы он не знал? Я хочу, чтобы принц Джальма и понятия не имел о личности его неизвестного друга. Я хочу, чтобы он не знал даже о моем существовании. А, пока. А, быть может, потом. Ну, через месяц. Там видно будет. И, и я поступлю по обстоятельствам. Но ведь сохранить это инкогнито будет очень трудно. Коварным планом Родена чрезвычайно мешало новое решение девушки, но он вовремя сумел скрыть свое разочарование. «Да, если бы принц поселился в моем павильоне, все было бы ясно. Но принц будет жить довольно далеко, на улице Бланш. Кто может открыть ему тайну? Ее знаете только вы, а теперь еще есть это милое дитя. А на ее скромность я полагаюсь... Как и на вашу. Значит, тайна обеспечена. Впрочем, завтра мы поговорим об этом подробнее. Теперь главное – найти несчастного юношу. Все будет исполнено согласно вашему желанию. И завтра я явлюсь отдать вам отчет о своей миссии исполнителя воли проведения, как вам угодно было ее назвать. Ах, до завтра. Я буду ждать вас с нетерпением. Позвольте мне также рассчитывать во всем на вас, как вы можете рассчитывать на меня – Но вам надо запастись снисходительностью. Я предчувствую, что мне придется беспокоить вас просьбами о советах и услугах. А я вам... Я без того так много должна. Ничего! Ничего вы мне не должны! Я весь к вашим услугам.